Часть 4. Без хозяина, дом, сирота Величие истины великого мужа современники познают после его смерти. Только когда семёна гордого не стало, Восчувствовалось, чем он был, Что держал волею своею И что значил для Руси московской И для всей русской земли. Вновь подняли головы укращённые было соседи. Суздальский князь устремил в Орду добывать великокняжский ярлык под Иваном, в боярских которых в раз ослабла сила Москвы. Ольгерт начал свой победоносный поход на земли северских княжеств, и всё, казалось, начало рушить внутри окрест, обращая в ничто восстающую было Москвею. За малым дело не дошло до того, что и вовсе по-иному стала бы строиться судьба великой страны. В Новгороде анцифор Лукин ударил кулаком в стол. — Довольно, бояры! Все передрались, все раскоторывали уже. Улича с улича идя не мирно суд. Сказано, общь теперь будет власть ото всех концей. При владыке нашим, новогорочком... И быть посему, не про то надо бнабаить, господа, Кого нынче из нас совет посадниц всадить. Безлепо спорим мы не о том совсем. Князь семён нет, так не упустите Руси. Пора на Волгу посылать наших молодчих громить бессермен. Пора новую Русь. Рызов ты, хмуровато отвергли за столом. «Теперь же Новгород Великой надлежит путем устроить!» «Сарайсмен Судокову послали с дараем, цевожь больше!» «Суздальский князь тоже!» «А сильней, да как почнет мытная долодейная в нижнем справу и свиноватого брать!» «Сею пястью!» — хохотнули шуткой, не взаболь. Поддержать перед ханом князя Константина Васильевича в ущерб Москве решали и решили всем новым городом. А все же зацепил он цифр. Смолкли, задумались. И верно ведь, князь Семена уже и нет. В просторной тесовой палате владычного двора окаймленные опушенными лавками, с малыми слюдяными оконцами в рисунчатых свинцовых переплетах, украшенных вставками синего и красного стекла, где высят расписные лари с грамотами и казною дома Святой Софии и строго глядят со стен огромные, в три четверти роста иконы новгородского, древлекиевского и византийского письма, за дубовым неохватным столом, накрытым красную с золотыми парчевыми цветами, шелковую узорную скатертью и уставленными драгоценными сосудами из серебра, золота, расписного капа, венецейского хрусталя и поливной восточной глазури с многочисленными квасами, легким медом и красным фряжским вином сидят бояре, собранные со всех концов великого города. Сегодня обсуждают сами о себе, хоть и в присутствии архиепископа Коему быть в измышленном анцифором Лукиным совете господ, новом органе управления, впервые и навсегда отныне долженствующим свести воедино противоборствующие до сих пор партии кончанской знати, — Поскольку каждый из них будет посадник отныне, каждый будет иметь печать и власть решать кончанские дела, и уже из своей среды, боярской посадничей, будут они выбирать сменяемого ежегодно председателя, степенного посадника. Совет, по мысли его создателей, должен прекратить навсегда кончанские споры и грозные всплески мятежей меньших, которые, начав с отдельных неугодных вечу бояр, кончали иногда погромом всей прусской улицы. Знает ли он Лукин, предлагая новое устроение, знает ли он, что абсолютный порядок всегда есть начало конца, что вядшие отныне будут все более наступать на интересы меньших, И в тех ослабнет воля к борьбе, к защите города. И чем окончит тогда вечевой строй Северной Республики? Что пока есть бурление сил, есть жизнь. И пусть кипение силы нарушает все время грани закона, но порядок без силы гибель, знает ли. Но знает и то, что розни свары тоже ведут». К неизбежной гибели Порядок в стране Городе, коллективе Семье, наконец Появляется в двух случаях и это неизбежность Всей мировой истории На подъеме Когда молодую нацию Город, семью Объединяет осознанная дисциплина Чувство плеча Чувство общего долга И порядок устанавливается Как бы общей волею направляя все силы народа к одной цели, и на упадке, на спаде, когда уже кончается, истаивает, никнет кипения сил, когда порядок исходит сверху от велений власти или обычая и принимается не от осознания целей и общей нужды, а от безразличия, привычки или слабости перед властью. Обманчив, ох, как обманчив порядок такой. В хоромах, в просторных палатах, в кабинетах, усланных коврами, заседает, правит и судит власть. А там внизу, вдалеке, в деревне, в назме где-то, изгнивает оскудевший земледелец пока еще сполняет, что велят ему до часу. До последней трудноты, Но в час грозный вдруг оказывает он робость на рати, и некому становят защищать дивное устроение, и всё рушит в ничто и хоромы и палаты и канцелярии, и кабинеты министерств или секреты, как их называли в Византии. Управлять победоносное можно только сильными. Управлять, опираясь на сопротивление — это трудно. Легче согнуть, сломать и остаться без защиты в грозный, неотменимый непредсказуемый час совокупной грядущей беды. Знал ли, догадывал ли он за сто тридцать лет про роковую шелонь? Но и отсутствие власти во времена упадка народного духа в пору одряхления народов тоже ведет к роковому разномысленному толчению, трагической борьбе друг с другом перед лицом общего врага. Ведал ли, догадывал ли он цифр о грядущих временах Ивана Третьего? А те, кто сидят ныне за столом, знали ли они? А? Ведали? «Верно, не ведали» и не блазнило им, что будет с городом через полтора столетия. Да и собственные силы, воля, власть не давали им ума поглядеть подали. В этих лицах, чаще жестоких и властных, упрямых и умных, чем светлых и примиренных судьбою, в этих насупленных взорах, В этих жилистых дланях, в твердоте плеч хозяев града, землевладельцев и воинов, было много заносчивой воли, и не было дальнего тайновидения, свойственного скорее схимникам, отрекшимся мира сего, чем людям дела и власти, каковые собрались здесь. Жарко горят в серебряных свечниках свечи чистого, ярого, первосортного воску, Разоставленные без меры и без счета по всему покою, И желтые столбы света, вырываясь из окон, Ложатся искристыми коврами на морозный снег. Бояри сидят в соболях и сукне наземном, В бархте скарлате, Рукава в тончайшем полотне и хрустком шелке Выглядывают в прорези ферезей, Стянутые парчовыми и жемчужными наручами. У иных золотые цепи на плечах, И задели лучшее ради великого дня. В свете свечей сверкают персни, Яхонты, лалы мечут огнистые лучи. Во главе стола владык Моисей в фиолетовой мантии, На которой горят украшенный рубинами золотой крест И обложенная жемчугами В Клобуке с воскрыльями — тоже украшенным над олбом византийскую драгоценную перегородчатую эмалью. Маститый старец, некогда сведенный с престола Софии и замененный каликою, ныне дождался, наконец, часа своего. Он высушен временем и седяною повит, но во взоре владыки, когда Моисей подымает глаза — Столько собранной властной силы, скованной его невольным двадцатилетним заключением в Сковородском монастыре, и тем паче явивший себя теперь, что не всякий может и вынести владычного взгляда. Только что пришло известие, что Моисею из Царьграда везут долгожданные крещатые ризы, полученные покойным Каликою, и потому и непременно надобные ему, Моисею, в свой черед, везут долгожданную грамоту царя Ивана Контакузина и патриарха Филофея Кокина и золотую печать. О тех грамотах, что вытребовал Алексей, паки подчиняющих новгородскую архиепископию Владимирскому митрополиту, Моисей еще не ведает». И потому, доволенный в гордом самолюбии своем, Владыка Моисей милостивый и спокойно слушает Анцифора, Не поминая в душе давней дружбы его семьи с Василием Каликой. Мнилось ли кому из них, стой на Анцифору, Про второй Рим, налаженное государство с выборной властью, устроенными законами и армией, распространившее себя на всю страну, оттеснив и вытеснив собою княжескую власть потомственных владетелей. Быть может, где дома, в разговорах, за книгою, в живой жизни было не до того. А потом и Рим не устоял не сохранил свою демократию, пал жертвой огромных, захваченных его армиями областей, вынужден был согласиться на абсолютную власть Цезарей, из демократии обратился в монархию. Не такие уж они были дураки, вятшие великого Новгорода, читать умели и читали немало и с толком. А нынче и вовсе было не до того». Близкое днешнее тревожило и лезло в очи, а потому и вопросы были к Анцифору о ближнем, о том, к чему прилегла злоба дня. Кого выбирать? Кто будет в новом совете? «Никого не нать стариков!» — говорил Анцифор. «У всех у нас кровь на руках, у всех зазноб немалых братьев своей выбирать надо молодых. «Вот как и постановили от конца, поскольку бояринов так и положить, а старых не надь ни которого!» «О, кроме тобой, чтоль с тяжелому укором уронил редята. «Степенным, степенным кого?» — возникли сразу несколько голосов. «Я и сам отрекаюсь степенного посадьства!» — возразил он цифр. «Как и сказано, так и, и буде, Не на степень, не в посадьке кончански, не! Пущай молоды деют, а молодым — от мой сказ! Новгород великий у вас отнынь в одном кулаке, так надо б на ширину не глядеть! А долеет Суздальский князь в Орды, ваше будь воля!» «Смен судоков пишет, где хан не тому, ни ином стола пока не дает, а шлите дары! Наш будет Волжский путь, наш Кафинской, так вот она, рукой подать и Великая Русь, а Иван Иванович пущай с Ольгердом до рязанью которует! Сядут суздальские князья на Владимирской стол, Москва и вовсе погинет! Твери не забудь, Анцифор!» Остудили опять за столом. «В Твери не строенье ныне!» — отмахнул Анцифор рукою. «Князь, промеж собой досель не сговорят!» О том, что чума поправит нежданно дела Тверского дома, не ведал Анцифор, как и никто другой. «Тверь нам теперь не страшна!» «Степенным, кольне тебя, таково!» — вы просили настойчивые голоса. «Истыським, как и повершим!» Умные глаза Анцифора сошлись в лукавом прищуре. «Александра! Дворянинцева брата!» — предложил он. И переглянули, и утвердительно склонили головы. Никто, как он, брат убитого на вече годился ныне на эту степень, постепенно забираемую великими боярами в свои цепкие руки». «А степенным на срок предлагаю...» — Анцифр значительно перемолчал. «Абакуна Твердиславича!» Смолкли бояре, задумались. Умён Анцифр, ухо умён, всем угодить сумел. Задвигались, заговорили разом, и вроде не стало спора... Руки потянулись хувшином и чаром, ожили бархт парча, Улыбки и смех прошли волною по грозно-настраженной еще миг назад палате, И как-то стало мощно понять, допустить, принять Анцифрова «Пущай, молодых! Пущай они в самом деле деют!» «Мы разве заможем?» — толковал он цифр уже поприятельски, хлопая по плечу соседа. Плотницкого боярина, держа чару в руках. — Собчата! — Да не в жизнь! У меня батька в земли! Старых свар до каторни в проворот! И сосед-соперник согласно кивал, соглашаясь. — Молод, спушай! Топерцы им! Мы что? Мы сою сделали! Не жаль? Власть! — Тай! — спрашивал он цифры из-за стола с усмешкой знакомый прусский боярин. — — весело отвечал Анцифор, усмехаясь в ответ. — Все в делах да в трудах притомил с того. Землю обихнуть, на Надь. Народчик инов ждал от тебя, — подзудил издалередата. И Анцифор опять ответил лукаво, то и не он водил рати, не он на жабьем поле громил шведов и стоял во главе грозного народного мятежа. А ты хотел, шаб шильники, когда прежде того боярский хором жгли да грабили, народчика наць потяси за камень на игру водить, а толь с прибытком вратят и потешеют в раз. Своё добро, ну тишины ты вот спокою». Молодых посадников в грядущий совет выбирали почти без оспору. На улице Анцифора обняла морозная новгородская ночь. Гурьбою, теснясь и переговаривая, шли, провожая своего воеводу ремесленники и кмете, сожидавшей анцифра на улице. — Ну как там, стопори все льта? — спрашивали его заботные, строгие и тревожные голоса. — Ты-то усидишь ли? Тоби верим, никому иному. Кобыться советом енцем черным народ хуже не стал в Новом городе Тысячное забраль, поцитай. Не предал ты нас, анцифр Лукин? — «Предал, детки!» — отвечал он, глядя мимо лиц в далекий сумрак ночи. «Предал!» «А только друг на дружку с Дрикольем ходить и все погинем той поры, а сам ухожу!» «Ухожу, други, не буду больше, сыма!» Молчавший всю дорогу милошка Круглыш тут неожиданно подал голос. «Помжь, воевода, стань ату. Стань к монаха! В монастырь что подался потом? Рыбака?» — уточнил Анцифор. — Ну, видели его наш в царь-горде с владыкой Алексием? — Веешь, по что там-то, тка невесело усмехнувши возразил Анцифор. И не сказал, а подумалось всем само. Бегут потихоньку, начинают бежать из города. — Много нам дали ратных на шведов? — вопросил Анцифор, остановясь, и, бодливо склонив голову, глянул на Круглыша. Тот утупил очи, промычал в ответ. Ответить нечего было. та та присовокупил Анцифур Лукин, обрывая ненужный разговор. Трещали факелы в руках холопов, спорили, ерились, укоряли и жалились мужики. Скрипел под ногами снег, и черный, так и не застывший посредине волхов, дымился морозным паром в темноте. Дремали полувытащенные лодьи, вмерзшие в лед обережья. И когда, спустившись по пескуплей, он речными воротами вышел к берегу, чтобы оттоль подняться уже в Неревский конец и по Великой улице дойти к себе в Кузьма-Демьяню, и когда стал прощаться с вольницей, отвалившую на Великой мост, Кто и словац спалес на последах, по и стоя слушал хруст удаляющихся шагов и прощальные оклики, а в лицо повеяло духом морозной воды, и кровли, и вышки, и маковицы торговой стороны, чёрным обводом лишь кое-где разбавленным желтизной следынных окон перетекли в очи. Сердце жалось и оскربело на миг, словно в минуту разлуки. Словно бы навсегда оставлял он все это, И громоженье торга, темного и немого сейчас, И восстающие на гребне славянского холма Величавые соборы, сейчас снизу от воды, Сановитыми изломами крови или черными куполами Волнистые, изузорившие темные, В звездной пыли холодные небеса, Будто уезжал, будто прощался навек. И великий мост — не скосевший в воду, и там вдали едва видный Антониев монастырь, хотя и никуда не уезжал, и не уходил, а напротив, на вовсе оставался в своем городе беспокойный боярин новогородской анцифор Лукин, котон без сената и цезарь без армии, Ежели искать ему знатных соотичей в истории римской, известной русичам, как и греческая, по многочисленным пересказам византийских историков. Был ли он прав? Спросим себя теперь, и уж повторим возникшее наше сравнение. Что мог бы сделать в Риме Катон, победив Цезаря? Неодолимо события римской истории шли к установлению императорской власти, и личная честность катона уже не перевесила бы рокового хода времени, рушившего римскую демократию. Что мог сделать цезарь, не имея на армии из ветеранов, которые служили пожизненно и верили уже не в безликое государство, а в своего вождя, и могли идти на Рим так же спокойно, как на какие-нибудь города Квитании или землю Бельгов. Анцифор Лукин был бы, может быть, больше того и другого вместе взятых. Ему верили, за ним шел народ, он был одним из самых дальновидных политиков своего времени, и он был к тому же блестящим полководцем. Но... Народ был разорван на кончанские партии. В смутах тянул к боярам своего конца, и противстать вместе с народом всему боярству было невозможно ни тогда, немного спустя, Не сразу, ни вдруг, но дело и тут в Новгороде неодолимо шло к поискам своего цезаря. Но мог ли он цифр, не имея преданной и противопоставленной народу армии, стать цезарем? И мог ли им стать хотя кто в Новгороде великом? Не мог ни он, и никто другой. Величие великому человеку придают те силы, которые оказываются у него в руках. Александр Македонский без греческой армии, подготовленной его отцом, не дошел бы даже до Галиса. Сумасшедшая храбрость и воинские таланты одного бесполезны, когда за ним нет множества. Анцифору не дали развернуть его полководческий дар, ни разу не вручив ему большой армии. Да, историю творят люди. Но творят соборно, все вместе, и этого тоже не надо забывать. И ответственность круговая на нас. От свет величия и клеймо позора отдел совокупных ложатся на каждого в отдельности, будь он героем среди трусов или подлецом среди героев, все равно. И как нам не хочется, разделяя совокупные успехи, избегать, Наказание за совокупное, соборное, Нами всеми сотворенное зло, не удается никак. И ответственность падает на всех, Даже еще нерожденных, по слову сказанному, Грехи отцов падут на детей. И величие анцифора Лукина сказалось в том, В чем могло сказаться оно в пору свою и в тех условиях времени? В том, что он сам, своею волею, отказался от величия своего. Отрекся, ушел, содеял и поставил точку, кипучую энергию свою направив в хозяйственную прозу жизни, посвятив остаток лет и прок сил, далеко еще не растраченных и немалых тому, что уже не история, но жизнь — по которой история рассвечивает узоры свои — хлебу и сену, умолоту ржи, сыроварням и копчению рыбы, выделки шкуры и покупки рабочих лошадей. И этой жизни его мы уже не знаем совсем. Они молчат летописи господина Великого Новгорода. Ежели бы не десяток обрывков берестяных писем, посвященных хозяйственной прозе жизни — И подписанных самим Анцифором. Так никогда и не узнали бы мы, куда ушел, Чем занялся этот великий человек, Ставший рачительным хозяином, ведливым ворчуном, Любителем пшенной каши, Строгим отцом, воспитавшим дельного сына Юрия, выдающегося дипломата Новгородской республики, а значит, все-таки утешенным в старости своей, как всегда бывает утешен родитель зрящий успехи сына, наконец, стареющим землевладельцем, над которым свой неотменяемый ни для кого черед без всплеска сомкнулись волны быстробегущего времени». Константин Васильевич Суздальский был истинным князем, великим далеко не по одному лишь высокому званию своему. Высок, сух, поджар, породист, деловит. Он умел собирать воедино братьев-князей в борьбе с Москвою. Бояр держал в строгости, был тверд и даже жесток, когда этого требовали заботы власти, и вместе с тем, заселяя край... Умел примериться к нуждам насельников, и потому люди шли к нему охотно и его любили. Он обладал к тому же нечастым среди сильных мира сего умением видеть грядущее. В путанице днешних сиюминутных забот и дел прозревать неясные зовы далеких веков. Именно он, Константин Васильевич Суздальский, начал заселять Поволжье, создавая здесь, в глухих мордовских лесах, основу будущего промышленного центра Великой России. Ему принадлежит честь превращения Волги в великую русскую реку. И делал он это тогда, когда испуганная и разоряемая Русь устремлялась к северу, в глухие дебри Заволжья, на Сухону, Вагу и Двину. Когда Русь отступала, он первым означил и повел наступление ее, смело перенеся столицу Суздальского княжества в Нижний Новгород, на край земли, край, обращенный к Орде, к Дикой Степи, к землям чужим, Мордовским и все еще едва знаемым. Вот он стоит, высокой, Уже седой. Хватило сил, ума, Настойчивой деловитости, Не хватило малого Времени жизни. В 1354 году Ему уже было 70 лет. Стоит, запахнув Долгую фересь, В бобровой шапке, Чуть выставив вперед Короткую седую бороду. Князь дальнозорок Ему хорошо видны не только рубленные сосновые городни крепости, сбегающие вниз к причалам, но и лобазы, и лавки, и лодьи, насады, и учаны, и паузки, облепившие берег, и дальние и за Волгою луга и реки, красные боры, волнисто уходящие в еще непокоренные дали. За ним высит над кручью недавно свершенный храм «Боголепного преображения», куда он перенес из Суздаля древней греческого письма образ Спаса, великую святыню своей земли. И, подобно Лавре Киевской, духовный кладезь также открыт в его новой столице. Не вдали от города, в пещерах, живет и проповедует, подобно великому Феодосию, и уже отстраивает монастырские хоромы монах Дионисий, Пламенный проповедник, зовущий князя к открытой борьбе с ордой, о чем, к сожалению, знают уже и в сарае. Но как скрыть до времени святого мужа, к которому идут не сотни уже, а тысячи? И время то, время подвига ратного, еще не подошло, не наступило. По дороге и на дороге странно неодолимая Москва, Неясный Йольгерт, пока противу Москвы союзник, а далее кто знает. И Тверь, на время, о, только на время, вышедшая из тяжкого спора о вышней власти. И Новгород Великой, что стоит в начале пути, конец которого означен его, Новгородом, Новгородом Низовским, Нижним. Новгород великая, о которой ломалась не раз и ни два тверская сила, и который теперь к великой удаче Суздальской дружен ему, и о нем хлопочет в арде. И митрополия, которая, ежели Алексей одолеет роман, тоже должна откачнуть от Москвы. Впрочем, думал ли о том Суздальский князь? Был ли он против Алексея? На прежде спросим себя, кто был тот самый Роман, соперник Алексея, едва не перемогший его в споре о митрополичьем престоле. Греческая история Григора сообщает, что Роман, родственник по жене свояка Королёва, то есть Ольгердова, но свояко Ольгерда, кроме Семёна Гордового, был Тверской, Микулинской князь Михаил Александрович на сестре которого Ульяне был женат вторым браком Ольгерд. Связь Романа с Тверским княжеским домом и вообще с Тверью проглядывает очень ясно хотя бы в том, что Роман в споре с Алексеем посылал за деньгами в Тверь, и Тверское духовенство ему платило, что явилось причиной последующего нелюбия Алексея к Тверскому владыке Федору. Но жена Михаила Александровича, Евдокия, «Дочь Суздальского князя Константина Васильевича». Таким образом, ежели Роман родич Михаила Александровича по жене, то он родственник не более не менее Суздальского княжеского дома. А с Тверью его породнила, возможно, последующая монашеская стезя. По каким-то причинам все-таки именно Тверь помогала Роману деньгами. Спросим далее... Но ну а кто же тогда этот роман? Сведения о князьях Суздальских у нас чрезвычайно скудны, и мы не ведаем, например, было ли мужское потомство у старшего брата Константина Александра Васильевича. Роман мог быть, скажем, неизвестным его потомком, или, скажем, даже неизвестным сыном Анны, первой жены самого князя Константина Васильевича, какова была гречанкой, дочерью греческого манкупского князя Василия. Все прочие дети Константина от второй жены и родились достаточно поздно, младшие, когда отцу уже подходило к пятидесяти годам. Однако представить, что старший сын Суздальского князя ушел в монахи, и об этом не осталось никаких следов в летописях или житиях, тоже трудно. Но, во всяком случае, скажем и то, что Роман был немолод. Он умер вскоре, по-видимому, в преклонных годах, и, безусловно, очень образован. Можно допустить еще одно, что Роман был родичем, братом, например, первой жены Константина Васильевича, приехал с нею на Русь и тут, на Руси, ушел в монастырь. Возможно, сделал это не сразу, а после смерти сестры и ушел в Тверской монастырь, а не в Суздальский, по каким-то неясным для нас причинам. И вот откуда отличное природное знание греческого языка и византийская образованность. И вот почему Тверское духовенство поддерживает Романа и поддерживает Ольгерд всяческой родственник и суздальскому и тверскому княжским домам на сестре михаила александровича женат сам, а дочь отдал за сына константина васильевича бориса и все эти браки естественно непростые а династические с дальним прицелом с попыткой сколотить союз противу семёнена гордого единственно препятствовавшего Ольгерду начать широкое наступление на Северскую Русь. Все это, увы, предположение. И остановиться на одном из них, избрать какой-либо вариант, я не могу и даже не имею права. А вдруг в греческих, к стыду нашему непереведенных до сих пор хрониках и переписке того времени, обнаружится точное указание на происхождение и родственные связи Романа. Во всяком случае, Роман, без сомнения, был ставленником ни одной Твери, и ни одного Суздаля, и даже ни одного Ольгерда. Он был кандидатом от всех трех совокупных сил, противостоящих Москве, и был реальной и грозной заменою на митрополитчем престоле московского ставленника Алексия. Несколько противоречит высказанным предположением лишь то, что никаких зримых следов поддержки романа суздальским уздальским княжевским домом летопись нам не оставила. Но князь Константин Васильевич слишком скоро умер. Умер вскоре и сам роман. Ставший решительным сторонником Ольгерда, И грозный союз, направленный против Москвы, Распался, не состоявшись, Раздробясь в мелких разновременных действиях бывших союзников. И потому летопись очень могла и не отметить Забот князя Константина Васильевича о кандидатуре романа. Да и о том ли одном молчат аналы прошедших веков. Понимал ли, однако, Суздальский князь, ежели все предположенное правда что кандидатуру у Романа воспользуется Ольгерт, как то и произошло вскоре, дабы разорвать митрополию и ослабить Русь? Не мог понимать и то, что Ольгерт язычник и не захочет крестить литвинов. Князь, который стоит сейчас на урыве высокого Волжского берега, уже послал к Дженебеку своих бояр. Он сам уже был в Орде и теперь явился лишь на миг подторопить союзников, взбодрить ростовского родича. На его дочери Анне женат сын Константина Васильевича Дмитрий. Он, возможно, уже и не стоит на круче Волжского берега, а находится там, в сарае, в степях, в Ставке Ханской. А это лишь его тень». Образ, его ночное видение. Какие дали, какой простор на великой реке? Что можно помыслить здесь, перед этой текучей бездной воды и аэра? Что может помыслить муж, решивший в старости перенести сюда стол и дом Основать новую родину в этом спорном, окраинном, торговом и молодом городе. Видит ли он купеческие дома на кручах, каменные лабазы, затейливую белокаменную резьбу, палаты толстосумов, гоняющих караваны по суше и воде от кяхты до Лондона. Зрит ли он первые неведомые, непредставимые даже пароходы на Волге, Грохот промышленных строек, гарь заводских труб и стонущий вой железных машин, Стальные мосты через эту громаду воды — Кирпичный и каменный город, переплеснувший в заволжье, И красный, торжественный, кирпичный Кремль за спиною, Ставший уже только памятником прошлых веков. Князь не ведает того. Но тогда что же толкнуло его повести, Начать, а значит, этот путь вперед, туда, где за гранью рек, гор, лесов и степей лежит далекая синяя орда, и за нею опять леса, горы и степи, и великие реки, текущие все поперёк пути, который всё равно пройдут русичи вплоть до последнего моря там, на далеком востоке огромной, еще не завоеванной, не заселенной, еще даже и не означенной страны. Своя правда была у каждого из тех, кто, не мельчась в злобе нынешнего, создавал в четырнадцатом столетии от Рождества Христова основу Великой России. И князь Константин достоин бронзы, вот так, как стоит он сейчас на исходе лет и жизни своей над обрывом, над кручею, Высокой, худой, величавой, в долгой среде своей круглой княжеской шапке на долгих по обычаю четырнадцатого столетия волосах, глядя вдаль в еще непокоренную чужую ордынскую степь. С князем Константином Васильевичем семёну Гордому справляться было труднее всего. Ему одному уступил упорный сын Калиты — Уступил Нижний, отступился бояр, заложившийся было за него Семена, и едва не уступил, едва не потерял само великое княжение Владимирское. Но вот семён умер, и старый семидесятилетний князь нашел в себе силы на склоне лет опять устремиться в Орду. Поехал, чтобы вновь терпеть режущий ветер степной ордынской зимы, Дарить дары и сорить серебром, одолевая теперь уже не Симеона и не слабого, заранее согласного на всё Ивана Красного, одолевая тень Симеона, его память в Джанибековой орде, добытая нажитые здесь упорным московским князем. И ведь право древнее, лествичное, да и родовое право Ярославичей было, почитай, за него». Московским Ивановичем князь Константин доводился хоть и не родным, от дядей. Он был старшим вроде теперь, и Суздальский летописец, напуская туману в давние семейные счеты Ярославичей, тянул родословие князя Константина теперь уже не от Андрея, а от Александра Ярославича Невского, от старшего, дабы и тему низить. Ненавистную Москву. В Орде, трясясь от степной застуды, Бани и травами прогоняя хворь, Все еще верил старый князь, Что на сей раз одолеет московского соперника. Верил и смен судаков, Посол господина Великого Новгорода. Верили многие и верили дельно, Полагая, что без князя семёна не стоять в Москве. И беки были подкуплены, и серебра роздано несчетно. И Константин Васильевич, вставший, наконец, на ноги, еще более худой и высокой, совсем уже иконописный ликом, весь серебряный, но по-прежнему прямой и упрямый духом и статью, начал опять объезжать и обходить ордынских вельмож. И он бы передолил. Хватало всего» и серебра, и воли, и помощи новгородской. Не хватило одного — любви. Дженебек решила поступил так, как не мог, и не должен был поступить даже в интересах самой Золотой Орды, но, как подсказала ему тень, память, загробная воля московского князя семёна Ивановича Гордого. Они сидят одни в покое княжеском. За бревенчатую стеною обушует мерзкий колючий сырой ветер, гонит ссор по долгим улицам сарая, ерошит гривы лошадям, сбивая в кучи мерзнущих баранов в загонах. Татарская охрана и та попряталась, носы в курчавый овчинный мех просторных тулупов, прижимая к себе древки обындевевших копий — Узкие, ничего не выражающие глаза, с неохотой взглядывают в ночную тьму. И тиль дышит, как большой дремлющий зверь, окутанный белым паром, под ненадежную коркой льда стремительно пронося черную страшную воду и тупорылые сонные тела больших рыб. Редко с хриплыми оттяжками взлаивают сторожевые псы, Только что вышли из покоя, теснясь и переговаривая подручные князя и думные нижегородские бояре. Речь велась долго и нудная, все о том же — о подкупах, взятках, грамотах и дарах. Хозяин Константин Васильевич Суздальский задержал на правах старшего родича Константина Васильевича Ростовского, и теперь они сидят вдвоем, неспешно попивая... Ростовский князь, подогретый белой боярский мед, хозяин, заваренный крутым кипятком липовый цвет с сушеной малиной и несколькими каплями красного греческого вина. Константин Васильевич по уходе соратников устроил с помощью постельничьего высокое взголовье из подушек, кошмы и ордынского тулупа, и теперь удобно полулежит, откинув породистую голову и, утопив ее до висков в густой, завитой в тугие шелковистые кольца овчине. Длинное лицо князя кажется оттого еще более длинным, еще более изможденным и породистым, как у борзого хорта. Мелкие капельки испарина выступают на высоком челе, и он время от времени прикладывает к лицу вместо плата прохладный полотняный убрусец. Константин Ростовский сидит перед ним на низкой раскладной скамеечке, слушает хмуре чело, кивает согласно. Он теперь уже не молод, когда-то молодой, красивый ростовский князь. Ему перевалило засорок. Дома подрастает многочисленная семья, и видеть, как ростовское серебро плывет и плывет в московские бездонные карманы ему все более тяжкое. Смерть князя Семена разом развязала его нравственно, освободив от того невольного почтения и трепета, которые внушало ему всегда железное упорство московского Шурина. И только одно пугает теперь князя Константина — здоровье Суздальского свата, без которого ему совсем никогда уже не сладить с Москвой. Он то взглядывает с заботной тревогой в лицо Константину Васильевичу, то опускает глаза и в эти мгновения вспоминает лицо жены Маши, сестры Семеновой. Как-то и тут Ивана Ивановича почти что не принимают в родню, хотя ему Маша приходит родную сестрою. Маша по смерти семёна плакала. А теперь сама хлопочет, как бы добиться ослабы от Москвы. Суздальский князь допил до конца дымящийся достакан с откидной крышкой поглядел на увернутый в стёганую одежку кувшин, отдумал, отставил достакан на низкий столик. Углы просторной, но низкой хоромины тонули в сумраке. В дымнике завывало протяжное и тонкое. Если бы недорогая божница да несколько узор накованных расписных ларей по стенам, были бы ордынские покои князя точь-в-точь похожи на избу зажичного крестьянина где-нибудь на Кудьме или под городцом. С минут он молчит, полуприкрыв глаза, и, слушая, как укрытой овчиною постепенно согреваются ноги, выговаривает, наконец, «Видел?» «Сам сегодня наших соратников тут и поражение бойся, а победы вдвойне. Вся сила Москвы в нашей слабости». Он поглядел на ростовчанина испытующее, опять помолчал, молвил, «Унюш смитий лад. В детях мы не обманулись с тобою». Константин благодарно склоняет голову. Анна пошла замуж почти бесприданного. Кроме родового имени, мало что мог дать за дочерью ростовский князь. Жалобно завывает под кровлею. Ветер колотится в ставни слюдяных окон. Незримые знобки и струи, прорываясь в щели, текут по покою. И кажет, что при жарко натопленных печах в палате холодно. — Ты хорошо пашешь, Константин? — спрашивает вдруг Суздальский князь у Ростовского. — Сошник из бороды, наоборот, не вырывает у тебя? Ростовский князь нерешительно пожимает плечами. Шутит, что ли, Суздальский сват? Ирина, сказание какое? — Пахал парнем! — Неохотно, как о стыдном, отвечает он. — А я пахать обык, — возражает Константин Васильевич с нехорошим блеском в глазах. Видимо, у него опять поднимается жар. — Ныне, как осаживаю народ на мордовских рощастях, так не пора зарогать, братцы, приходила. — Покажешь, первую борозду пройдешь, тут уже, поверь мужики, что свое... Что не на час, а на дадено. и славу потом князь пахал сам, Дал волю смердам места выбирать себе. Глянул потом на эти деревни, Самому любо-дорого стало. Умеют селиться, умеют и хоромы поставить. Тут тебе и вода, и лес, и пашня — «И огороды, все под рукой, и места высокие, красные, здоровые, боровые, и озор красив!» По лицу старого князя бродит улыбка, глаза, как в тумане, глядят куда-то вдаль. «Заселю Волгу, а ты сухонну заселяй. Наше все русское хлебопашество по рекам. Убей реки, запруди, и Русь убьешь». Поймах луга заливные, по воде путь, На крутоярах, где сухо, села, города, храмы, Пашня под лесом, а где чернолесье, болото где, Тут тебе и влага на сухой год, и землю напоит, И согреет той водой болотную, мороз смягчит, Снегу добавит в поля, да и от ворога за болотами Завсегда отсидеть смочная». Князь помолчал, задышал, хрипло прокашлял, заговорил снова, и Константин понял наконец, что у свата не брит. Не устарь от долгой толковни с боярами, да и не насмешничает он вовсе над ним, а говорит надуманное давно, наболевшее, по той рассказал про пахоту свою. Не ведал того Ростовский князь, даже не догадывал про свата такое как-то больше представлял его в думе, в совете княжам, верхом на коне или на пирах во главе стола. Так-то сказать, работать умели, почитай, все, а многие даже и любили иную работу, косили, плотничали отай, но баить о том почитали неприличным. не княжское дело, не боярское, князь-правитель, его дел суд до война — но и управлять надобно, зная то дело, коим заняты подвластные тебе люди. На то верно и намекает Суздальский сват. Либо опыт хочет свой передать молодшему. Константин Ростовский, много испытавший в жизни, стал слушать и вникать внимательнее. — Ведаешь, чем мы, русичи, от иных народов отличные, — страстно спрашивал Суздальский князь. От афрягов, франков, немцев, угров, греков, болгар, не ведаешь, а? Тем, что мы перешли рубеж, рубеж холода. Зимы долги в нашей земле, скот в хлевах более полугод стоит. Хлеб носить да убрать мало времени того дадина, и погоды не те, тут народу воля нужна». Обязательно воля, иначе не одюжит земли. Шрота, простор, пахарь наш в летнюю пор почти не спит. Чуешь, черный народ на Руси богат и должен быть богат, иначе не стоять русской земле. Осела редки, раскидисты, в лесах. Лес береги, колемочная!» Лес защитит это всего, и от мраза, и от ветров, чуешь, какие здесь погоды. А там на двине, того больше, следовитого моря ветра. Лес русскую пашню бережет от ветра, а самого пахаря от лихого находника. Имя нашей земле — Залесье, помни про то, Костянтин». Зимы суровые, земля неродима, население редко, а враг подступит. Богатый смерть сам пойдет воевать, а бедный нужно, ежели бы захотел, так и то не заможет. Князь Иван, покойник, леготу давал смердам, той и выстал Москва. татей казнил, черный народ берег, торговому гостю давал от лихих воевод бережения, Хлеб, мясо — дешевый на Москве. Мы, что ли, не заможем того? Да у нас с тобой, Костянтин, и земли, и простор поболее, и пути торговые в наших руках. Вникни, гляди, — говорил, блестя глазами хозяин, — гляди и помысли, вот, Волга. Где мой нижний? Ака с Волгой сходит в одно — По Волге путь, по оке путь. Олег держит и оку и проню, И лопачню отбил москва коль коломну возьмет Рязанская на коломна, Тут уже путь чист, хоть до Брянска, Хоть до Чернигово, хоть до Царьграда самого. Ниже по Волге сура поганая, Там осаживаю людей. вышь на устье унжи У меня Юрьевец, он жу запирает. Выше по Волге Кострома. Кострому надо отобрать у московита. Жаль, василь Давыдович, Ярославский князь ран помер. Самому колитека рот давал. Дальше, гляди, по Малоге, Устюжно, Бежицкий верх, а там пойдут Таржук, Волок, все-то новгородские волости наверх не Волге Тверь, дальше Ржева. Чаю Ольгерт Ржеву Иванович теперь отберет. А там уже Днепр, Смоленск, на запад пути в Киев, В тот же Царьград под Днепру. но ну, от тебя, Пашек, снег, Белоозеру путь, Кубин, Каргполь... Там уже реки к холодному мортику, текут, Сухон, Двина, Вычек, Дувага. Ух, сколь простору, не упусти, Великий Устик не упусти, Галич. А там уже Новгород опять, Вот она, Русь, на реках вся, Много земли-то, не в проворот земли, А Москва, Эх, что Москва. «Без тех властей, далеких да необжитых, задохнется она. Будьте лишь вы дружны, а то каждый из вас...» «Как в Атентии...» Константин Васильевич кивнул на дверь, куда вышли князья-союзники, выдохнул с болью и силой. «Не делить надо б на Кристиантина, а приобретать, заселять, осваивать...» Научись пахать, константин Сам кажи пример. Стой умыто, увещиво стой, в руках держи. А то вы все, ростовский князь, только делились да спорили. А ты да спорили, и делить стал нечего. На север гляди, на восток. Широко гляди. Я бы князь на месте твое, может, в Устюг и столицу перенес. И всю Двину, и Вагу, и Кокшейнгу, из Заозерья Все бы позабирал под себя Но, говорит, великий не даст Возражает, пошевеляясь и коротко взглядывая на свата Константин Ростовский Знаю, протяжно отзывается Константин Васильевич Опаздываем, опоздали уже Мне вот тоже жизни не хватило С горечью признается он. «Да не смотреть так жадно на меня! Эдбольст, не болись! Завтра, послезавтра, выстану!» Прибавляет он, вновь оттирая лицо брусом. «Налей вот еще горячего!» «Так, и мед подай теперь, нетворенного!» «Там, в поставце!» Пора было уходить. Постельничий уже заглядывал раза два в двери, и князь Константин поднялся. «Передолим!» прошает он на последях сурово сводя брови и чуть было не сказалось семёна ивановича усмехнул невесело поправил себя передолим ивана ивана суздарской князь взглядывает серьезное устало, думает медлит отвечает содей на все что мощно а чё не мощно того не соеть уже а передолим ли? Не ведаю. Иван Иванович, разувшись в носках, Мелкими шажками подошел к рукомою. Молился на сон грядущий всегда с чистыми руками. На улице холод, сырь, жуть, И главный ворог Суздальский князь В пяти шагах от него в своем подворье. Сейчас бы посидеть с Константином Васильевичем за столом, потолковать, послушать. Князь старый, уважаемый человек. Он вспомнил, как давным-давно здесь же вот колотился в ворота сын Александра Тверского, Федор и содрогнулся. Он никому не чувствовал зла, а зло давило, обступая его со всех сторон. Гавича в кирпичной палате дворца Дженебекова, где тот почти не жил, то и дело уезжая в степь, как и теперь, тотчас после спора, саром. Доставали старые грамоты, бронились неподобно, исчисляли взаимные обиды аж за полста лет, и кто там кого спихивал со стола при дедах-прадедах. Да хрипоты и до хватания за бороды спорили бояре, Посидеть бы вместе за столом по-добру, по-хорошему, послушать старого князя. Как устроить так, чтобы удоволить всех, Господи? Днем на людях он еще держался. Таким, как сейчас, его, слава Богу, не видал никто. Но сейчас, Господи, помози. Сложив ладони, он стоял на коленях и молился горячо и просто, как в детстве. Ему хотелось домой, к жене. Шур была сильная, и она защищала его от наглых слуг, от настурных ключников. Семён тяготил его, часто унижал, но Андрей всегда был ему защитой. И без Андрея, почему не он, а я должен стать великим князем, без Андрея, который ему, почитай, и Шуру высватал, не чаялась, как жить, как быть». Иван Иваныч, свалившееся на него книжение давило, пригнетало к земле. И дома страшно. Олег захватил лопасню. Иван не был на Олега, понимая, что тот отбирает свое, Рязанское, но ему было стыдно перед боярами. Страшно перед покойным Семеном, который не допустил бы такого никогда и сейчас, словно сам послал сюда его, Ивана, и смотрит, следит оттуда, чтобы, ежели надо, тряхнуть за шиворот или жестоко выругать, и выругал бы и тряхнул за лопасню. А вдове боярам покойного брата надо возместить потерю. Вот что надо. Это уж, как Семен мог, я не могу... Но хоть возместить, и своего возместить. Я ж виноват-то, Господи. И боярь в споре. Алексей Петрович хочет быть тысицким. Брат нелюбил его, а почему? Алексей Петрович ему машу высвотал. любить над всех. Так заповедано Господом. И теперь, после стольких гибелей от черной больсти этой, ежели б вместе с Костянтином Васильевичем, в местях как не то «Понимаю, Господи, все понимаю, а не могу. Веришь мне, человек я, не ведаю, как брат все это держал на плечах. Ни по мне этот крест, ни по плечам, ни по силам, и никто не позволит уйти, даже Алексей. А ежели Дженебек решит дать стол Костянтину Васильевичу? Боярсь едят, нельзя». «В Москву не пустят, Шура. Шура, хочу к тебе, к детям. Не хочу вышней власти. Зачем умер брат, а не я? И в монастырь не пустят». а один. Не на кого престол оставить. Да я и не хочу в монастырь. Разве с А что я заговариваюсь, видно». Батюшка не прочил меня к власти совсем. Зачем она мне? Все вилят, все приказывают, вилят. Ежели бы мне только сидеть, а правил бы Константин Васильевич. И доход бы ему можно было отдать с Владимира, чтоб только не уходило от нас вовсе. Детям, внукам там оставалось. Говорят, у каких-то царей царьградских было так. У Константина Багринародного, кажется, Бояре в спокое были, а там Мить да Вань подрастут. Почему это плохо быть просто человеком? Любить жену и детей, никому не хотеть зла. Почему это плохо, господи? Зачем тогда убили Федора? Федю, зачем? Сем Байл на всех на нас проклятие с той парой кровь, на всех и на мне кровь, да, правда? «Но зачем ж ты тогда оставил меня одного в живых, Боже?» Он на наземь на ковер, Приникает лбом к полу, Приподымая мокрое, в слезах лицо шепчет «Господи, пощади!» Осторожный, но настойчивый стук в дверь Заставляет его подняться с колен. Врываются гурьбою, тормошат веселые, злые, задорные, Кричат «Княже!» Он вертит головой, Глядит растерянно то на Дмитрия Александровича Зернова, то на Феофана Беконтова, двух старых бояр-отцовых в этой толпе беснующейся молодости, единственно почтительных, но и деловито тревожных. И Феофан поясняет ему, без улыбки, но словно бы малому дитю, «Надобно к Тавлубию, батюшка, с твоей умилстью надбна. Прочие не спрашивают Ивана, волокут. Акинфичи Григорий Пушка с Романом ведут его под руки. Семен Жеребец в отца, в Андрея Кобылу пошел, молодец статью. Подхватывая Ивана сзади, подмышки легко без натоки приподнимают над землей, и тут же юный Федор Кошка с Данилой Феофанчем в четыре руки наматывают тому портянки, суют его, словно куклу ногами в красные сапоги, ставят на пол сыны Дмитрия Зернова. Иван смитий подает феррис шапку о хабень, холло расчесывает кудри. Иван и вертят почти не спрашивая точно кульсов сом. На молодых румяных сияющих лицах задорная радость битвы. Внимательно деловитые глаза старших бояра оглядывают его со сторон, словно бы не замечаешь, что с ним творится. «Ставлубимый, шо твой батюшка Иван Данил чуговор скороговоркой поясняет Феофан. «Как он решит, так и стань, ты сам, че не бег, не перерешит». «По что?» — с тихим отчаянием прошает у него Иван. «Дарили ведь, дарили! Должен самому честь воздать!» Строго возражает боярин. «Сила у его!» «Слух есть, суздальский бояр, добрались до Тавлуби, не было б худа!» Иван никнеет. И уже не сопротивляясь, отдаваясь полностью течению дел и сильным рукам своих бояра-молодшей дружины, которые мыслью помыслить не могли бы хотя бы в чем отступить или уступить Суздальскому князю, волочиться сквозь холод, ветер, ночь к всесильному ордынскому вельможе, пленять старого татарина девической свежестью лица и шелковыми кудрями, ягчать его сердце подарками новыми связками соболей, новыми слитками серебра новыми чашами поставами и парчи и жемчугом рабынями и копьями, только потому что такие жили похожие дары были поднесены сегодня утром то в лубию боярами суздальского князя, ревнующими о господине своем Улажный ветер рассаживают сугробы у юрт. Кони, фыркая, разгребают тяжелый снег, выедая желтую траву. Урусуты косят травы длинными кривыми ножами и складывают в большие кучи. У них иначе нельзя. Джанибек в долгом тулупе стоял на снегу, узкими глазами глядел в темноту ночи, где двигались кони и нукеры, недвижно замерев, остриями копий прочерчивая едва видную полоску ранней зари, Стерегли своего господина. Уже который месяц в Орде творится возня подкупов, слухов, чужих и жестоких воль. Властный Суздальский коняс вновь рвется к Владимирскому престолу. За него хлопочут новгородцы, у которых какие-то перемены в ихнем городском управлении. Что там творится, он плохо понимал. Города чужие. В городах царствует золото, яд и кинжалы, женщины из чужих земель тонкие, с раскрашенными глазами, подобные змеям. Ему опять захотелось выпить горячего вина, шарасского или греческого, или у русутского хмельного меда все равно. Теперь, сам не признаваясь себе в этом, он уже не мог долго обходиться без хмеля. И сын любимый сын бердибек начинал пугать впрочем детей много и кроме бердибек будет кому странно старший брат которого он убил своей рукою не поминался ему совсем поминался даже снился по ночам младший эддербек — Ну вот и чего ты достиг, семён спросил он, глядыча в темноту, почти вслух. — Дети твои, мальчики твои, умерли? Умер и другой брат, и теперь остался один этот, Иван. И опять непрошенный возник перед глазами хыдрбек с перерезанным горлом, трепещущий, с жалким взором загнанного сайгака и уже мертвый, черный. Что же... И ему бы, умри он, от чумы, наследовал младший брат. А Бердебек? Нет, пускай Бердебек. — Так чего ты достиг, семён спросил он опять. Лошади фыркали в темноте, и он узнавал любимых коней по звуку. — Ничего ты не достиг, семён и умер, оставив меня одного. Я не порушу твоего улуса. Нам власть этому брату, твоему. Ты этого хочешь, Семён? А ты хочешь этого, повторил он, кивнув головою. Пускай они просят все. А если бы потребовал того же самого ты в лобек, на то в лобек куплен московитом, куплен покойником. Его охватила усталость. Надо было идти в юрту и пить вино, и позвать жену, э, любую. С наследниками-то дула поможет, она выберет достойного. Все мальчики, от всех жен у нее на руках. Что понимают они все? У меня был друг. Я придумал друга себе. И теперь он уже не обманет меня. Он мертв. И не я убил его, убила черная смерть. Он был честен со мною, Канас Семен. И он не убивал братьев своих. И теперь после смерти прислал брата своего ко мне, слабого брата, пугливого, словно женщина, брата которому не удержать власть, единственного... Оставшегося в живых. «О чем ты думал, семён Что ты знал такое, чего не знал я? Ты знал. Или твой большой поп знал? Не тот, не греческий. Другой. У тебя, поп, у Суздальского князь поп Денис, а тот хочет войны». Ты тоже умный, князь Константин, ты не получишь великого стола. У меня был друг, слышите, вы все, и он не предал меня. Понимаете вы это? Все вы, предающие повелителей своих, как только они начинают терять силы, ты будешь, конязом Иван, будешь сидеть на столе, пока я... — Слышишь? — Семен, — спросил он вслух мертвого русутского князя, — инукеры дрогнули, решив, что господин зовет их к себе. — Джанибек запахнул тулуп. Надо было воротиться в юрту и выпить вина сейчас же. Немедленно выпить. Горячего вина.